Глава вторая. Никаких мотивов. Июльское солнце уже клонилось к полудню, пробивалось сквозь пыльные стекла библиотеки на Кирова, разбрасывая по полкам золотистые блики, словно пытаясь оживить пожелтевшей страницей. С улицы проникал густой, слегка смолистый запах листвы и доносился приглушенный перестук трамвайных колес, вечный ритм города, восстающего из руин. Варя стояла за своей конторкой, перебирая стопку детских рисунков, оставшихся после утренника. Ее худенькие руки двигались неспешно, а в мыслях все еще кружили обрывки вчерашнего разговора с Аркадием. Теплой, но с легкой горчинкой, как чай, заваренный на воде из уличной колонки. Коммунальная квартира на Сретенке, с ее общим коридором и гулом соседских голосов за стеной, казалась сейчас далекой. Но воспоминание о Маше, завернутой в тонкое одеяльце, грело душу. Варя улыбнулась, представив дочь на руках Елены Ивановны. Соседка сама предложила помощь, как только Машу принесли в квартиру. Сказала, что для старой учительницы нет ничего лучше, чем нянчиться с малышкой. И вот она сидит с ней уже почти месяц. Варя только в обед прибегает домой, кормит и проверяет. Поначалу было страшновато, после войны доверять людям трудно а вдруг что-то случится, пока она тут, с книгами. Но Елена Ивановна справляется замечательно, поет ей колыбельные из своего репертуара, старые довоенные, рассказывает сказки шепотом, баюкает на руках, как свою внучку. Варя спокойно видит, как Маша тянется к ней, улыбается во сне. Старая учительница, как лучик в коммуналке. Дверь скрипнула, и в библиотеку вошел Аркадий. Его силуэт в военном кителе с орденскими планками заполнил проем, и Варя почувствовала, как сердце ёкнуло от смеси радости и тревоги. Он хромал чуть заметнее обычного, опираясь на трость, но в глазах его теплилась та упрямая искра, что всегда заставляла ее верить в лучшее. Он подошел ближе, поцеловал, словно сегодня утром не они проснулись в одной постели и не они завтракали задним столом. — Аркаша... Произнесла она тихо, откладывая рисунки. «Не ожидала тебя так рано. Дети только разошлись». Никитин остановился у конторки, оглядывая зал. Тот самый дальний угол, где вчера нашли тело, теперь пустовал. Но в памяти Варвары он все равно казался отмеченным недобрым знаком. Аркадий не стал тянуть. «Варюша, давай подробно. С самого утра. Что здесь происходило?» Она вздохнула, опустив взгляд на свои руки. Пальцы чуть сжались, выдавая внутреннее напряжение. Но не дрожь, а просто легкое онемение, словно она долго держала на весу тяжелую книгу. У меня был утренник. Дети собрались в той комнате. Сироты из приюта, ребятишки с соседних дворов. Я читала им Гауфа, сказки о волшебных лесах. Все шло спокойно, они слушали. В читальном зале был только он, Константин Ильич Блинов. За своим столом в углу, опять с той самой книгой Гёте. Сидел тихо, как всегда, не поднимая глаз. Взгляд Никитина скользнул по стеллажам, где пылинки танцевали в лучах солнца. В мыслях мелькнуло воспоминание о вчерашнем вечере, о Маше в колыбельке, о тепле дома, что помогало отгонять мрак дел. «Сколько времени ты занималась с детьми?» «Минут сорок, не меньше». После чтения отвечала на их вопросы, потом увела в соседнюю комнату. Там они рисовали. Некоторое время я не видела Блинова. Аркадий сделал шаг ближе к столу в углу, его трость тихо стукнула о пол, эхом отозвавшись в тишине. Он оглядел поверхность, едва заметные крошки от стиральной резинки, огрызок простого карандаша. Могли зайти другие люди в это время. — Да, конечно. Никому не запрещено смотреть книги, листать, даже почитать здесь же можно. Дверь открыта для всех. — И даже тем, на кого не заведен читательский билет? — Да, и тем тоже. Это же не секретный архив, Аркаша, а библиотека для детей, для людей. Заходит иногда прохожие, от жары спрячутся, полистают. Он провел пальцем по столешнице, стряхнув крошку. — Стол и стул не трогали после... вчера. «Нет, все так и осталось». Никитин прищурился, глядя на мелкие скатыши от резинки. В голове мелькнула мысль о том, как такие мелочи иногда тянут за собой целые вагоны фактов и улик. Но он не стал углубляться, просто спросил. Он всегда пользовался карандашом и стиральной резинкой при чтении. Варя пожала плечами, ее взгляд на миг ушел в сторону, к окну, где солнце золотило пылинки. Редко обращала на него внимание, но перед закрытием библиотеки я протираю столы влажной тряпкой и прежде не замечала таких крошек. Не могу сказать, писал он что-то или нет, стирал ли что-то. Очень странно. — В голову не приходит ничего, кроме злостной попытки стереть библиотечные штампы со страниц, — усмехнулся Аркадий. — Но зачем? — Чтобы потом украсть твои книги. А вдруг он был сумасшедшим? Оба одновременно вздохнули и с иронией посмотрели друг другу в глаза, соглашаясь с абсурдностью такого вывода. — Он с кем-то общался прежде? К нему кто-то подходил? — Нет, ни разу не видела. Одиночка, замкнутый, немногословный. Я даже пыталась уговорить его выступить перед детьми, рассказать о зарубежной поэзии. Ни в какую. Отказывался тихо, но твердо. — А кроме Гёта он еще что-нибудь брал? — Конечно. Варя закатила глаза к потолку, вспоминая «Шекспира», «Бернса» в переводе «Маршака», «Уолта Уитмана», «Карла Сендберга, В общем, почти всю поэтическую зарубежку, какая у нас есть. А немецкое издание Гёте только в последнее время? Да. После паузы ответила Варя и тверже добавила «Да, последнюю неделю». Снова повисла пауза, прерываемая лишь далеким звоном трамвайного звонка с улицы. Никитин почувствовал легкий укол грусти от мысли о том, как Варя с ее добротой пыталась вытащить старика из его скорлупы, и как все это теперь обернулось загадкой. Он шагнул ближе, наклонился и коснулся губами ее лба. Поцелуй вышел теплым, прощальным, с привкусом той веры в хорошее, что они оба старались сохранить. «Варя», — сказал Аркадий, оглядывая книжные полки, — «тебе маленькое задание». Проверь все книги, которые он брал, и посмотри, нет ли там следов потертости от резинки. — Ладно, сделаю. — Спасибо, Варя. Я разберусь с этим делом. До вечера. Она улыбнулась слабо, но в глазах мелькнуло тепло, как солнечный луч, пробившийся сквозь тучи. Аркадий повернулся и вышел, дверь скрипнула за ним, оставляя в библиотеке эхо его шагов и легкую грусть расставания.